Прочтите о детстве Тристрама. Случилось так, что Мерлин, прослышав о беде Мелиодоса, в своей магии освободил его от злой колдуньи. Примечание рождения Тристрама вполне может датироваться до пленения Мерлина. Конец примечания. Мерлин прилетел туда по воздуху, и при звуке некоего слова в темнице отворились все засовы. Король вернулся в Лионесс, и все лорды приветствовали его с радостью. Но сам Элиода сгоревал о смерти жены. Он построил ей пышную гробницу и, по ее желанию, нарек дитя Тристрамом. Семь лет он прожил в одиночестве, а по истечении этого срока женился на дочери короля Британии. Она родила нескольких сыновей, и с появлением каждого ребенка ее ненависть к Тристраму возрастала. С какой стати должен этот мальчишка унаследовать трон? Итак, так она задумала отравить его. Налила зелье в серебряный кубок, смешала со сладким питьем и отнесла в комнату, где Трестрам играл с ее сыновьями. Однако один из сыновей королевы схватил кубок, выпил и тут же упал мертвым. Королеву огорчило такое несчастье, но все же она твердо решилась убить первенца своего мужа. И вот она снова налила в кубок яд и подала кубок Трестраму. Но тут пришел король и взял этот кубок, чтобы утолить жажду. Он хотел уже пригубить напиток, но королева подбежала и выбила кубок у него из рук. Мелодас удивился такому ее поступку, а потом припомнил, как умер их сын. «Подлая предательница!» — вскричал он. «Говори, что в этом кубке, или я убью тебя!» Он выхватил меч и потребовал, чтобы она призналась во всем. «По и взмолилась отравительница, — «я все тебе расскажу». И она покаялась в том, как пыталась умертвить Тристрама ради блага своих детей. «Ты призналась», — сказал ей король, — «и теперь понесешь наказание». Ее привели на суд баронов, и те приговорили королеву к смерти на костре. Но прежде чем приговор был приведен в исполнение, юный Тристрам опустился на колени перед отцом, и просил оказать ему милость. «Все, чего захочешь», — ответила ему король, клянусь. — клянусь. «Сохраните, мои мачехи, жизнь». «Дурная просьба. Она хотела убить тебя, ты вправе ее ненавидеть. За это она умрет. Я прощаю ее, отец, и вас прошу помиловать ее. Вы дали мне клятву». «Хорошо. В таком случае развяжите ее. Забирай ее и делай с ней что хочешь. Отдаю ее тебе». Так королева была спасена от смерти, но Мелиодас не хотел больше иметь с ней дело. Он отлучил ее от стола и от ложа. Однако спустя некоторое время Тристраму удалось их помирить. Настала пора и самому Тристраму покинуть двор. Вместе с ученым-джентльменом Гувернейлом он отправился к французскому двору обучаться рыцарским искусствам. Там он провел семь лет, пока не усвоил язык и обычаи самого культурного из всех дворов. Примечание слова о культурном дворе — ироничная ремарка Акрейда, конец примечания. Он познал законы гармонии и сделался искусным орфистом. Научился Тристрам обычной охоте и охоте с соколом, и книга по охотничьему делу до сих пор именуется книгой сэра Тристрама. Все джентльмены держат у себя этот том и будут сверяться с ним до конца света. Примечание книги по охотничьему делу — вот что вечно, а не какой-нибудь Грааль. Конец примечания. Восемнадцать лет Тристрам возвратился к отцу. Король Мелиодас был счастлив увидеть взрослого сына, такого красивого и сильного, и мачеха горячо приветствовала того, кто спас ее от костра. Она одарила Трестрама множеством даров, и все жители королевства праздновали его возвращение. Затем ирландский король Энгвиш потребовал с Корнуэльского короля Марка дань, возмущаясь, что ему не плачено вот уже семь лет. Король Корнуэла отвечал дерзостно. Он, мол, никакой дани платить не станет. «Если Энгвиш настаивает на уплате дани», — заявил он, — Пусть пришлет в мое королевство рыцаря, который готов сражаться за его право. Уверен, я найду себе защитника. Получив такой ответ, король Ирландии страшно рассердился. Он вызвал сэра Мархальта, рыцаря Круглого Стола, и своего зятя. «Мархальт», — сказал он ему, — «мой славный брат, прошу тебя, съезди в Корнуолл и сразись за меня». «Охотно. Ради тебя я готов сразиться с любым рыцарем Круглого Стола», От этого моя слава только возрастет. И Мархальд без отлагательств вооружился и приготовился к битве. Через неделю он отплыл в корнул. Когда король Марк прослышал, что на берегу возле тинтаджиля высадился сэр Мархальд, он пришел в уныние. Мархальд славился как один из лучших в мире рыцарей, и король не знал, сыщется ли ему достойный противник. Мархаль ждал на корабле ввиду виду и крепостных стен Тинтаджиля и требовал либо дани, либо поединка. Некоторые придворные советовали королю послать вестника к королю Артуру и просить на подмогу Ланселота, а другие сомневались, мол, Ланселот откажется ехать в такую даль. По всему Корнолу бросили клич, вызывая отважных бойцов, но никто не отзывался. Когда же эта весть достигла Тристрама, тот возмутился трусости корнуэльцев и пошел за советом к отцу. «Мы связаны договором с Корнуэлом, — отец, — напомнил он ему. Наш долг — освободить это королевство от Дани. Позор всем нам, если никто не откликнется на вызов сэра Мархальта. «Разве ты не знаешь, — ответил ему отец, — что Мархальт считается одним из сильнейших в мире рыцарей. Кто из наших сравнится с ним? Так посвятите меня в рыцаре, — Если вы мне позволите, я поеду ко двору короля Марка». «Меня радует», — сказал отец, — «что в тебе говорит такая отвага». Итак, Трестрам собрался и поехал ко двору. Он явился к королю и обратился к нему с просьбой. «Государь», — сказал он, — «прошу вас принять меня в орден рыцарей. Я сражусь за вас в поединке с Марком». Король увидел, что юноша крепок и хорошо сложен. «Откуда вы?» — спросил он. Я приехал к вам от короля Мелиодаса и рождения я благородного. Как ваше имя и где вы родились? Я зовусь Тристрама, родился в Лионессе. Добро пожаловать, Тристрам. Я посвящу вас в рыцаре, если вы обещаете сразиться с Мархальтом. Затем я и приехал, сир. Итак, Тристрама посвятили в рыцаре, и Мархальта известили о том, что есть рыцарь, готовый встретиться с ним в поединке. «Прекрасно», — ответил тот. «Но скажите королю Марку, что я буду сражаться только с рыцарем королевской крови, с сыном короля или королевы». Послали за сэром Тристрамом и известили его об условиях поединка. «Прекрасно», — ответил он. «Сообщите Мархальту, что моя кровь ничуть не хуже его. Я сын короля Мелиодеса, а моей матерью была ваша родная сестра, сир. Она умерла в лесу в тот самый день, когда подарила мне жизнь». «Благослови нас, Иисус!» — воскликнул король. «Теперь я рад вам вдвое больше, чем прежде, дорогой племянник!» Итак, Трестрам вооружился, и ему привели коня под золотой и серебряной сбруи. Когда сэр Мархальд услышал, что противник его королевский сын, он обрадовался, что сразится с достойным. Условились, что биться они будут на островке, поблизости от кораблей Мархальта, и Тристрам с оружием и конем погрузился на большую ладью. Прощаясь с ним, король Марк и все придворные лили слезы и от радости за его отвагу, и от печали, и страшились, что он будет ранен или погибнет за них. Итак, так Тристрам подплыл к острову, где ждал его Мархальд. Он увидел шесть кораблей на якоре и приказал гребцам там же и причалить. С Тристрамом был его верный спутник Гувернею. «Где тот человек?» — спросил его Тристрам, с которым я должен сразиться. «Вот он в тени около кораблей, вон там. Ага, теперь я его вижу. Вижу копье у него в руке и щит у него на плече. И вот с копьем и щитом в руках Тристрам тоже приготовился к битве». «Возвращайся к королю Марку», — велел он Гувернейлу, — «и передай ему от меня. Если я пойду в этой битве, пусть похоронит меня так, как сочтет лучше». И вот еще что ему скажи. Никогда меня не упрекнут в трусости. Если я погибну с честью, ему не придется больше платить дань Ирландии. Но если я дрогну, пусть выбросит мое тело и откажет мне в христианском погребении. Примечание. Проявление диких обычаев окраины. Конец примечания. Не возвращайся на остров, пока не увидишь исхода поединка. Когда Мархальд увидел, что его противник высадился на берег, он подскакал к Трестраму. «Юный рыцарь», — обратился он к нему, — «что вы здесь делаете? Мне искренне жаль вас. Или вам неизвестно, что я сражался со многими благородными рыцарями и ни разу не был повержен? Я одолел лучших в мире рыцарей. Примите мой совет, возвращайтесь на свой корабль». «Вы же понимаете, славный рыцарь, что я не стану уклоняться от битвы с вами». Я принял рыцарское звание специально за тем, чтобы сразиться с вами. Я сын короля. Я поклялся отдать все силы в поединке с вами и спасти Корнуол от назойливой дани. Вот почему я выхожу ныне против вас. Я ни разу еще не сражался в бою, и если я смогу одолеть вас, слава моя прогремит по всему миру. Значит, вы мечтаете о славе, вот как. Если сумеете выдержать хотя бы три удара моего меча, уже хорошо». «Вы готовы?» И они наставили копья и поскакали навстречу друг другу. От удара оба рухнули на землю, но Мархальд в этой схватке успел ранить Тристрама в бок. Они вытащили мечи, подняли щиты и набросились друг на друга, словно дикари. Не делая передышки, они вновь и вновь ударяли мечом о меч. Так они сражались все утро, и земля под их ногами пропиталась кровью. Тристрам бился все упорнее, а сила Мархальта убывала. И тогда сильным ударом Тристрам надвое рассек меч Мархальта и расколол ему череп мечом. Меч так глубоко вошел в череп, что Тристраму пришлось трижды дернуть за рукоять, прежде чем он извлек свое оружие. Мархальт со стоном рухнул на колени. Поняв, что дело плохо, он отбросил меч и щит и кинулся бежать к кораблям. Тристрам подобрал оружие беглеца — и попрекнул его вслед. «Ах, сэр-рыцарь!» — крикнул он ему. «Что же вы бежите? Вы причиняете великий позор себе самому и своему королю. Я молод и не испытан в битве, но я бы предпочел, чтобы меня разорвали на части, нежели сдаться». Сэр Мархальд не отвечал, но бежал опрометью, все так же стеная. «Хорошо, сэр», — продолжал Трестрам, — «обещаю вам. Я сохраню ваш меч и ваш щит» и возьму их, когда отправлюсь на поиски приключений. Примечание. В итоге Тристрам поехал в Ирландию со своим мечом и никогда больше не вспоминал этот зарок. Конец примечания. Итак, Мархальд и его спутники с позором вернулись в Ирландию. Когда рыцарь добрался до двора короля Энгвиша, врачи осмотрели его раны. В черепе у него застрял осколок меча Тристрама, и никаким искусством лекари не могли его вытащить — Мархальд скончался в мучениях, а после его смерти сестра Мархальта забрала этот осколок и держала его при себе в надежде отомстить когда-нибудь за брата.